Глава десятая. На улице было свежо. Егор завертел головой выисковые проблемы. Хим стоял рядом, шевеля своими большими стоячими ушами, занимаясь тем же. Он в подъезде перекинулся обратно в Химеру и теперь, расправив крылья, готовился взлететь, наблюдать за своими спутниками сверху. «От домов держимся подальше», — проинструктировал Егор Лину, которая стояла у него за спиной и нервно крутила головой. «Думаешь, могут броситься?» Поняла она причину такой команды. «Молодец, схватываешь на лету», — похвалил он девушку. «Хим, давай на взлет, будешь сверху за нами приглядывать. Да, странник?» Последовал ответ, и Химерик с разбега взмыл воздух. Егор вспомнил свое видение и, махнув рукой, указав направление, пошел к дороге. Идти было всего километра три, шли прямо по почти стершейся разделительной полосе. Справа и слева разросшиеся лесополоса, состоящие в основном из дубов. Видел Егор пару раз и кусты, наподобие того, что пытались Хима захватить. Они спокойно росли по краям обочины. Под некоторыми из них в траве виднелись останки каких-то мелких зверьков. Шли не спеша, вертя головами. Хима Егор разглядеть не смог. Тот, несмотря на полет, оттачивал искусство мимикрии. И поскольку воздух был однороден, то и давалось ему это гораздо легче. «Видно?» Раз в пять минут спрашивал он. Раевский останавливался, честно пытался взглядом отыскать напарника. И каждый раз безуспешно. Так и шли по пустой мертвой дороге. Лина начала себе что-то напивать под нос, но, поймав осуждающий взгляд Егора, замолчала. Через двадцать минут вышли к дороге, до нее гораздо ближе, чем показалось в видении. Это была уже серьезная трасса в четыре полосы. «Я знаю, где мы!» – неожиданно произнесла Лина, глядя на статую женщины которая когда-то что-то держала над головой, но части рук и то, что она держала, бесследно исчезла. «Это поселок, неподалеку от Владимира. Нас выкинуло в моем родном городе». «Это не твой город», — покачал головой Егор. «Уж поверь мне, этот мир похож на родной, но им явно не является». «Откуда тебе знать?» — возразила Лина, приведя вполне, как ей казалось, логичный довод. «Может, нас мотает так давно, что мир сгинул?» «Я бы согласился с этим аргументом, но есть одно «но». Сколько сталинских высоток в Москве?» «Пять?» – много за заноза. «Семь?» – покачал головой Егор. «И что с того?» – не поняла девушка. «В моем мире их семь, в твоем, возможно, пять. Но, скорее всего, мы из одного, так что столько же, сколько и у меня. А в этом мире их одиннадцать. Поверь, я не мог ошибиться. Они выделяются. Я в Москве долго прожил». «Так что знаю, о чем говорю. Это не твой мир. Так что давай-ка топать дальше». «Сколько отсюда до города?» «Да объездной километров пять», — слегка расстроившись, ответила девушка. «И чего ты загрустила?» — не понял Раевский, направляясь к дороге и присаживаясь возле глубокой лужи на обочине. «Радуйся, что это не твой мир, иначе все, кого ты знала, уже давно мертвы. А может, и не все», — пробормотал он уже тише, себе под нос. Лине эта мысль, похоже, понравилась, и она, просветлев лицом, быстро догнала своего спутника, который что-то с интересом разглядывал в луже. Правда, вторую часть фразы она не расслышала. «Что ты тут увидел?» – спросила она, останавливаясь рядом и глядя на лужу. Егор встал и слегка злорадно улыбнулся. «Вот ты мне и скажи, что я там увидел. Это тест на наблюдательность и умение обрабатывать информацию». «Это в нашей с тобой жизни странников очень важно. Быстро понять, что не так, и принять правильное решение. Так что не так с этой лужей?» Девушка озадачно уставилась себе в ноги. Она осмотрела каждый сантиметр поверхности. Естественно, ничего не увидела в этой мутной воде. Она обошла лужу по кругу, и тут ее взгляд зацепился за пару квадратиков, которые были вдавлены в землю. Их почти стер дождь, но это точно был протектор». Она встала и гордо указала пальцем на рисунок от шины. «Молодец!» – похвалил Егор. «Только долго. Здесь кто-то проехал. По обочине объезжали промоину на асфальте. Это было до дождя. Прошло не меньше недели. Вывод? Здесь ездят люди!» – выдала очевидная Лина. «Верно. Здесь ездят люди, и, скорее всего, они нам не друзья. Поэтому очень хорошо, что у нас есть авиаразведка, которая предупредит заранее. Да и слух у него гораздо лучше. Думаю, любой движок засечет в этом тихом мире за пять 6 километров. Будет время убраться с их пути». «А почему не друзья?» – озадачилась Лина. «Потому что мы в мире апокалипсиса, где наверняка правит закон сильного», – пояснил Егор уже на ходу. «А еще я путешествую с молодой, вполне себе ухоженной, красивой девушкой. Отличная добыча для местных. Кстати, крепкий мужик, который может работать, тоже нормальный трофей». «Так я о себе не думала», – озадачилась Заноза. «Я тебе поражаюсь», – заулыбался Раевский. «Ты вспомни, как ты во все это попала. Ты – ходячая приманка для всяких уродов. Ладно, нечего стоять. Пойдем, нам с тобой шагать примерно сейчас». И они принялись шагать. Небольшой поселок из коттеджей справа, большой выгоревший торговый центр слева. А вот и объездная: три полосы в каждую сторону, и пока обошлось без приключений. Что дальше? поинтересовалась Лина, до «Да Москвы примерно 180 километров. Это далеко. Может, машину найдем? Егор осмотрел дорогу. Та была в отвратительном состоянии. Даже если удастся найти в каком-то гараже малолитражку и запустить ее после долгого простоя, то она развалится километров через пять. Тут нужно что-то маленькое, легкое, на подвеске для бездорожья. Баги идеальное решение. Вот только где его взять? За Заноза? Ты случайным мотокроссом не увлекалась?» – поинтересовался у спутницы Раевский. «Нам бы баги, какая самодельная сгодилась. Другая машина тут развалится». Один раз была на соревнованиях. Парень, с которым встречалась два года назад, был экстремалом. Но там были только мотоциклы-трещотки. И где найти такой транспорт, я не знаю. «Плохо», — ответил Егор. Похоже, им придется все же ножками топать». Он поднял голову и посмотрел на большой щит-указатель, на котором значилось, что Москва прямо по дороге. Пока что он совершенно не понимал этот мир. А это было очень нехорошо. Хрящ поведал ему историю Эллерии и помог освоиться в первый, самый сложный день. А о том, что тут случилось, можно узнать, если только у мутантов спрашивать, но они какие-то неразговорчивые. «Хим, видишь что-нибудь?» «Я много чего вижу, странник!» – последовал саркастический ответ. «Но ничего несущего опасность!» Егор на это только хмыкнул и пошел по дороге. Поведение его спутника менялось. С того момента, как он перестал ощущать себя слугой, он стал более живым и общительным. «Верно, странник!» – неожиданно отозвался химерик, который по-прежнему копался у Егора в мозгах. «Я меняюсь, и мне это нравится!» «Те оковы ограничений, что были, как-то резко исчезли. Раньше я никогда бы с тобой не заговорил, вот так, просто, а теперь могу». «Вот и хорошо. Жаль только, что ты не можешь общаться с Линой напрямую». «Это да, мы не связаны, но мы сближаемся. Я начинаю ощущать ее эмоции. Думаю, со временем барьер исчезнет. Чем дольше она с нами, тем слабее он будет». «Интересно». Отозвался каскад, не забывая вертеть головой. Поэтому, бросившегося на него из кустов зверя, он встретил выстрелом из карабина. Даже мягкой охотничьей пули оказалось достаточно, чтобы тот взвизгнул Иринуса обратно в кусты. «Это что, кабан был?» Глядя вслед убегающему зверю, немного с испугом спросила Лина. Надо сказать, вела она себя выше всяких похвал. Схватилась за дробовик, как только увидела цель. Правда, стрелять без приказа не решилась. «Жаль, сбежал», — вздохнул Раевский. «Может, Хима по его следу послать?» «Зачем?» — не поняла Лина. «Заноза. Там много мяса. Нам нужно что-то есть. Или ты думаешь, мы на половине кило риса и килограмме гречки продержимся?» «Есть мутантов?» — девушка скорчила гримасу недовольства. «Не всяких», — ответил Егор, шагая дальше по дороге. «А только тех, кто раньше был зверем. Вон та штука была кабаном». «Наверняка тут и лоси имеются». «А вот это уже интересно», — Лина завертела головой, выискивая то, что привлекло внимание каскада. «Да вон, прямо в кувете», — указал Раевский. «Видишь, перевернутый танк лежит, а вон его башня метрах в двадцати валяется. Так бывает, когда взрывается боекомплект». «И что интересного?» — не поняла Лина. «А то, что до этого я видел только разбитые и разграбленные машины, которые кто-то спихнул с дороги. «Ты танк когда-нибудь видела?» «Ну, видела», — ответила девушка с вызовом. «Каждый год на 9 мая на площади технику выставляли». «Хорошо». «А взорванный на окраине собственного города?» Лина покачала головой. «Кажется, до нее дошло». «Тут был бой, и в нем участвовала бронетехника». «Верно», — подтвердил Егор. «Здесь кто-то с кем-то воевал, поскольку вон там выгоревший бронеавтомобиль. А это...» Он указал на что-то ржавое на сгоревших колесах. «Было БТРом. Тел не вижу, но от них могли остаться одни кости, скрытые травой. А вон еще указал каскад на хвост вертолета, который прятался от глаз за выгоревшими садовыми домиками». «Ничего не понимаю», – разглядывая ржавые останки бронетехники и летающие машины, пожала плечами Лина. «Кто тут воевать мог?» «А вот это интересный вопрос», – ответил Раевский. «Хим, давай сюда». Позвал он спутника. «Видишь эти обломки?» Приземлившийся химерик кивнул. «Запомнил, как выглядят?» «Да». «И вот эти, и вот эти!» Тыкал Егор то в танк, то в БТР. «Полетай над городом, посмотри, есть еще похожие!» Хим, которому летать нравилось гораздо больше, чем ходить по земле, легко взмыл в небо и через секунду растаял, применив свою способность. «Ну что, пойдем дальше?» Глянув на Лину, предложил Егор. «Правда, если мы будем ползти с такой скоростью, то нам неделю до Москвы добираться». «Ничего, главное, чтобы еда нашлась. Наверное, ты прав, и всякое зверье есть можно». «На химии проверим, ему яды не страшны». Не оборачиваясь, бросил Раевский. Химерик явился с докладом спустя минут сорок. «В городе много таких больших ржавых машин. Рядом много скелетов и разрушенных домов. Понятно», — поблагодарил его Егор. «Еще что видел. Несколько крупных мутантов, охотящихся за мелкими, и большую птицу, у которой размах крыльев раза в два превосходит мой, но она меня не заметила, атаковала кого-то на земле, подхватила когтями и утащила на крышу большого дома». «Не было печали», – вздохнул Раевский. «Теперь нужно и за воздухом приглядывать. Ты еще не устал летать?» «С каждым разом все лучше выходит. Вчера спина болела, сейчас ничего, мышцы привыкают к нагрузке. Ну, летай!» Разрешил Егор, после чего повернулся к Лине, который шагала за ним и пересказал, что увидел Хим. «И с кем они могли воевать тут?» – озадачилась девушка. «Хороший вопрос, но ответа на него нет. Далеко еще до границы города». «У меня плохо с расстояниями», – немного подумав, ответила Лина. Потом будет лес, за ним небольшой пригородный район, до него километра четыре, наверное. Вот там и встанем на обед, решил Раевский. Как раз часа за три, не спеша, дойдем. Еще на одном перекрестке попалась сгоревшая техника. Кто-то заботливо оттащил ее в сторонку. Танков тут не было, но было сразу три БТР и один тигр. Лен, поглядывая по сторонам. Тихим Тоже кружи, далеко не отлетая. Нужно осмотреться. Я, конечно, не военный, хотя и служил, но никак не могу понять, кто тут воевал». На осмотр старого поля боя ушло с полчаса. Похоже, люди, отходя, забрали своих погибших и оружие. Нашелся только один искореженный погнутый АКМ-74М с пустым расколотым пластиковым магазином. На поле боя был просто ковер-гильз, и стреляли они во все стороны, словно в окружении бились. «Что ты тут ищешь?» – не выдержала Лина. «Как найду, скажу», – ответил Егор и продолжил лазить по кустам, которые затянули свои раны и густо разрослись. Два скелета, большой и маленький, он обнаружил в небольшой ямке. Внимательно осмотрев их, Раевский забрал оба черепа и выбрался на дорогу. «Вот, что я искал», – ставя их на остатки асфальта, пояснил каскад. «Это черепа тех, кто напал на вояк». «И что в них?» – начала была Лина, но замолчала. «Рога?» «Да, заноза. У них есть рога», — подтвердил Егор, глядя на два небольших роговых образования, растущих из черепа. «Небольшие, всего с полпальца, но есть». «Это что, какая-то мутация?» — озадачилась девушка. «Возможно», — согласился Раевский. «Я не знаю, но мне кажется, все немного сложнее, и подобных тут было очень много, и они имели какие-то способности, которые помогли им сокрушить броню». А ведь ее не всякая пуля возьмет. То, что у нас с тобой в руках, точно нет. Разве что кроме энергетического пистолета. А они справились без оружия. Я пошарил вокруг никаких следов, ни гильз, ни брошенных магазинов, ни колец от гранат. Не было ни военной экипировки, даже ножей. Шмотки их, конечно, сгнили. Но они были совершенно обычными, гражданскими. Думаю, рогатые и сейчас обитают здесь. «И купола созданы, чтобы их не пускать туда, где уцелели люди». «Ладно, пойдем», — поднимаясь с колен, скомандовал каскад. «Информации у нас прибавилось не сильно, конечно, но теперь мы знаем больше, чем полчаса назад». Лина кивнула, соглашаясь, и быстро догнала ушедшего чуть вперед Егора. «Мы их будем убивать?» «Только если они попытаются убить нас», — ответил Раевский. «Хим, как там наверху? Видно, что?» «Ничего интересного, странник». «Хотя в густых кустах рядом с ржавой машиной притаился какой-то средний мутант размером с подростка, как ты говоришь, метр с кепкой». Егор расхохотался. «Лен, давай за мной!» – сквозь смех скомандовал он. «Впереди местный обитатель, решивший нами полакомиться, засаду устроил. Не хочу стрелять!» Он вытащил из ножен кинжал и, подбросив вверх, перехватил за лезвие. «Если бросится, прикроешь, а я кое-что проверю». Лина кивнула и вскинула дробовик, взяв на прицел край ржавого автомобиля. Мутант бросился, он был быстрым, прыгать не стал, похоже, отлично знал, что такое огнестрельное оружие, и перемещался быстрыми рывками из стороны в сторону. Шесть метров он преодолел всего за пару мгновений, но Егор его просчитал. Бросок поглотителя, и клинок вошел в широкую грудь наполовину лезвия. Тварь вздрогнула, сделала шаг, но какой-то неуверенный. После чего ее лапы подогнулись, и она завалилась в небольшую яму. Нет у него души, пробормотал Егор, вытаскивая кинжал. Только непонятно, от чего он умер. В смысле, от чего? удивилась Лина. Ты ему грудь ножом пробил! Если бы все было так просто, задучливо ответил Раевский. И тут случилось то, чего он не ожидал. Тело твари вспыхнуло, вспыхнуло белым пламенем. Минута и на месте остался только костяк. «Значит, ты их можешь убивать!» Мысленно обратился к оружию Егор. «А что ты у него забрал?» И, как ни странно, ответ появился. На кончике лезвия блеснула багровая искра. «На здоровье!» Пожелал Егор поглотителю. «Лишь бы на пользу!» К обеду добрались до намеченной цели. Кроме пары мутантов, никого больше не встретили. Причем один из них оказался вполне приличных размеров зверушкой. Лось такой себе здоровый и явно не веган. Ну, нельзя с такими зубами и клыками быть травоядным. На этот раз Егор не стал его отпускать, да и Лина не подкачала. Направила на выскочившего на них мутировавшего лося свой дробовик и вкатила заряд кортечи в бок. Правда, он весь застрял в крупной шкуре, а вот второй ее выстрел вышел на диву удачным. Пуля угодила межрогов, опустив которые лось ломился на Раевского. Череп она не пробила. Но зверь резко затормозил и стал мотать головой. Егор же спокойно прицелился и вогнал пулю сначала в грудь, потом в голову. «Все же Сайга помощнее, дроба будет!» Мутировавший зверь рухнул, как подкошенный. То, что он мертв, не было никаких сомнений. Но Раевский выждал на всякий случай минуту. Вытащив свой мини-кукри и, подойдя к мертвому животному, перерезал горло. «Молодец, Заноза! Отлично отработала! И надо же, два выстрела и оба в цель!» «Да еще метров с тридцати. Точно? Раньше не стреляла?» «Точно!» – заверила его Лина, очень гордая своим результатом. «Просто внимательно слушала, что ты говорил». «Хим!» – позвал Егор. «Давай вниз, тут еды много. Это хорошо, а то пока на полет много сил трачу!» – обрадовался Химерик. Егор же стал вырезать из туши куски мяса. Друг-охотник как-то привез ему лосятины. Она была вкусная. Он тогда сказал, что эта мякоть срезается с верхней части заднего окорока. Примерно он представлял, где это, и, как ни странно, он сумел вырезать несколько неплохих чистых кусков, кило по шесть каждый. «И что мы с ним будем делать?» – озадачилась Лина, глядя на то, как Егор пакует добычу в мусорные пакеты, которые он прихватил из дома мутного мужика. «Пожарим», – ответил Раевский, – «и, может, закоптим». «Как ни странно, но я умею это делать. А коптильню мы найдем в каком-нибудь частном доме. Тут деревень до черта. Дачники любят такое покупать». «Ну, в этом ты прав», – кивнула Лина. «Юрьевец – это не только микрорайон, но и большой частный сектор. Так что, думаю, если там все развалилось, коптильню ты добудешь». «Ким, как поешь, догоняй», – скомандовал Раевский, бросив взгляд на Химеру, которая терзала тушу, отхватывая куски в полкило, а то и больше. Химерик выдал еще один приличный кусок мяса и, проглотив его на бегу, побежал за каскадом. «Мог бы и не торопиться. Ты бегаешь гораздо быстрее, чем мы ходим, так что можешь вернуться и доесть». «Спасибо, странник, но уж лучше я с вами пойду. Мир очень неспокойный. Да пока вроде ничего страшного», – прокомментировал его слова Егор. «Пока вроде ничего», – согласился Хим. «Но некоторые места, которые я видел сверху, мне очень не понравились». А вот с этого места поподробней. Видел я в городе пятно, от которого жутью веяло. Земля вся черная, с багровыми трещинами, небольшое, несколько моих прыжков. Вся растительность там мертвая, высохшая, кривая. В центре шест воткнут, на котором что-то вроде черепа. И светится он красным, но тускло. Почему сразу не сказал? Вы были очень далеко от него. Зачем беспокоить? Философский ответил Хим. «В следующий раз о подобном говори сразу. Мне было бы интересно взглянуть на него самому». «Вот еще и поэтому не сказал. С тебя, друг, сталось бы туда влезть. А я тебе говорю, живым там делать нечего. Это очень плохое место. Это не просто земля. Она осквернена». И тут Егор озадачился. Хим впервые проявил своеволье. Сначала он просто заявил, что сделал так, как считал правильным, совершенно не поинтересовавшись мнением Раевского. «Не бери в голову, странник!» подслушивая его мысли, прокомментировал его рассуждения Химерик. «Я тебя защищаю. Я понимаю». Переварив, отозвался каскад. «Но давай на будущее. Ты сообщаешь мне обо всем. И вместе мы уже будем решать, что важно, а что нет». «Хорошо». После паузы выдал Хим. Дальше шли молча. «Сегодня останемся тут», — решил Егор, оглядывая разоренный кем-то коттедж, который был расположен неподалеку от федеральной трассы, по которой проходил их путь. Да, ему досталось, и фасад был у вид виноградом так густо, что не видно стен, но тут было все, что нужно. Крыша над головой, поленница дров в гараже и довольно внушительная коптильня. Егор даже пожалел, что не перехватил больше мяса. «Конечно, труп лоси валяется не так уж и далеко». Всего километра три, можно и пробежаться, оставив лину присматривать за имуществом. Но все взвесив, решил, что им хватит и того, что есть. У них будет достаточно еды на три дня, а дальше придется искать новую тушу. И, сдается, это не станет проблемой. Отрезав пару кусков, пожарить прямо сейчас, Раевский взялся за подготовку к копчению. Через полчаса все было готово, и по пустому гаражу пополз запах ароматного дыма. Егор же вытащил из угла мангал и выспал туда пакет угля. «Не шашлык, конечно», — прокомментировал он взгляд Лины, который наблюдала за ним. «Но это будет горячее и питательное. Плохо, конечно, без уксуса. Не в чем замочить». «Может, на местной кухне что уцелело?» — поинтересовалась девушка. «Если люди грабили дом, то они наверняка брали то, что не портится. На кой им бутылка уксуса?» «Логично», — согласился с девушкой Раевский. «Вот что, бери Хима в охранники и двигай в дом. Посмотри, может и вправду что уцелело. Я бы от перца с солью не отказался. Про лук не говорю. Где ты его возьмешь?» «Поищу», – кивнула девушка и направилась по ступеням к двери, ведущей из гаража в дом. Хим обогнал ее на пару шагов. Ловко лапой поддел приоткрытую дверь и забежал внутрь. Лина явилась минут через двадцать, держа в руках пакетик с черным перцем, солонку и бутылку яблочного уксуса грамм на двести. «Прости, лука не было», – весело заявила она, после чего из кармана вытащила небольшую деревянную мельницу под перец. «Все, можете приступать. Я пока соль растолку, она каменная». Егор кивнул и быстро налил с пол-литра воды в кастрюлю, в которой уже было мясо, после чего бухнул туда половину уксуса, потом подумал и долил весь. Он привык делать шашлык на обычном, 70 а этот всего лишь пяти, так что хуже не будет. Мельница работала, и скоро по дому распространился острый пряный запах. Егор на секунду задумался, потом снял с коптильни мясо и хорошенько его поперчил, потом посолил и вернул обратно. Лина скрылась в доме, после чего вернулась с большим пыльным блюдом. Протерла его и поставила рядом с Раевским. Будет куда шампуры класть и мясо сгружать. — Спасибо, — поблагодарил Егор. «Но придется подождать. Уж, коли ты уксус нашла, то пусть хотя бы час-полтора помаринуется. Может, помягче станет. Вообще, по-хорошему, лося тушить надо». «Ничего, подожду», – заверила его за «Главное, чтобы это было вкуснее гороховой каши. Но поторопись, а то я слюной захлебнусь». «Хм, «Это я гарантирую», – усмехнулся каскад.